На обратном пути в гостиницу ему пришло в голову, что до встречи с мисьё Дюфрейнам в офисе фирмы Еврот он вполне может отправиться ненадолго в Брюссель и проверить другую часть алиби Буарака. И следующее утро застало его уже в поезде, направлявшемся в бельгийскую столицу, куда он прибыл около полудня. Сразу же взяв такси до отеля Максимилиан, Лятуш там пообедал, после чего провёл тщательную работу с персоналом гостиницы. Ему показали копии карточек постояльцев, которые каждый бельгийский отель обязан заполнять и предоставлять полиции. Он бесспорно убедился, что Буарак действительно снял здесь номер на указанную им ночь. Ещё памятую о визите Лефаржа, Сотрудник службы размещения без труда вспомнил о звонке Буарака и твёрдо держался своей прежней истории до последней детали. Ближе к вечеру Лятуш сел в поезд на Париж, весьма разочарованный результатами своей поездки. На тот случай, если управляющий заводом насосов вернулся к работе раньше, чем предполагал, сыщик отправился туда. Снова дождался ухода месье Буарака. И попросил о встрече с месье Дюфреином. Тот же проворный клерк встретил его, сообщил, что месье Дюфрейн действительно этим утром уже на рабочем месте. Опять попросил присесть, взяв визитную карточку посетителя. В ожидании Лятуш вдруг вспомнила о девушке, которая так понравилась ему в прошлый раз. Но о чём существовании он успел напрочь забыть. Сыщик посмотрел в другой конец комнаты. Молодая особа сидела на прежнем месте, но лица её сейчас невозможно было разглядеть, потому что она склонилась над своей внушительного вида печатной машинькой. Лятуш, поддавшись на мгновение романтическому настроению, сказал бы: "Нет, она не печатала, а играла на ней, как на прекрасном музыкальном инструменте". Но сейчас что-то явно случилось с механизмом, и девушка возилась с какой-то его деталью, подкручивала один из винтов. Но сыщику не дали времени вдоволь полюбоваться красотой молодой женщины. Клерк поспешно вернулся и объявила, что месье Дюфрейн готов его принять. Лятуш послушно проследовал за ним в кабинет начальника. Месье Дюфрен выразил полнейшую готовность помочь сыщику, но не смог сообщить ему ничего, что уже не было бы известно Лятушу прежде. Он повторил сказанное Лефаржу почти слово в слово. Управляющий подтвердил звонок Буарака около половины третьего во вторник. Голос он узнал безошибочно и нисколько не сомневался в дате. Лятуш вышел на улицу и медленно побрёл в сторону своего отеля. Теперь уже становилось ясно. Алиби Буарака выглядело неопровержимым, и Сыщик в этот момент не представлял себе, что ещё может предпринять для его проверки. Ничего не дали и все усилия Малета и Ферла, тех двух своих агентов, которых он приставил незаметно следить за Буараком. Тот вёл себя безукоризненно, До сего момента не совершил ни единого поступка, способного вызвать малейшие подозрения. Когда Лятуш писал подробный отчёт о проделанной работе для Клиффорда, он впервые отчётливо ощутил сомнение в возможном благоприятном исходе своего расследования. Глава 26. Первая важная улика. Завершив свой рапорт, Лятуш надел шляпу и вышел на Рю-де-Ле-Фаэт. Опустив письмо в почтовый ящик, он собирался перейти на южный берег реки и провести вечер с давними друзьями. Разумеется, сыщик пребывал в самом мрачном настроении. Выводы, которым Лятуш неизбежно пришел под давлением обстоятельств, станут источником огромного разочарования для Клиффорда. А если версия виновности Буарака рассыплется, сыщик, как и адвокат, не видел, на чём ещё можно построить защиту обвиняемого. Лятуш медленно двигался вдоль тротуара и мысленно продолжал прокручивать подробности дела. Заметив на противоположной стороне улицы ящик для почты, он повернулся, чтобы пересечь проезжую часть. Но стоило ему сделать первый шаг, как словно молнией его пронзила мысль, заставившая буквально окаменеть. Пишущая машинка, которой пользовалась молодая красавица в офисе Буарака, была совершенно новой. В силу своей профессии Лятуш, обладавший особой наблюдательностью, обратил внимание на этот факт. Как обычно, от подмечал даже мелкие детали окружавшей его обстановки. Но только сейчас до него дошло, какое невероятно важное заключение из этого следует. Лефарж в поисках машинки, на которой могли отпечатать письмо Лёготье, проверил все, к каким имел доступ Буарак. А если эта новая машинка как раз и заменила старую? А вдруг письмо Ольготье отпечатали на старой машинке, а потом избавились от неё, что был фарш, этот вечно всех подозревавший полицейский получил совершенно другие образцы шрифта. Это давало обильную пищу для размышлений. Сумей ля тушь подтвердить внезапную догадку, и ему не придётся разочаровывать требовательного работодателя. Он сунул конверт с отчётом в карман, задержав отправку до того, как изучит открывшиеся перед ним возможности. На мгновение имя владело сомнения. В конце концов, любая контора рано или поздно заменяла старые пишущие машинки новыми. И пока нет никаких оснований полагать, что и в данном случае замена не была продиктована элементарными интересами бизнеса. Но всё же идея оказалась слишком заманчивой. От неё сыщик не мог так просто отмахнуться. Он решил провести дополнительное расследование, прежде чем отправить в Лондон свой рапорт. Ему всего-то и требовалось установить, когда приобрели новую машинку, и если дата не вызовет подозрений, эту ниточку тоже придётся пощетать никуда не ведущей. Лятуш задумался. С какой стороны лучше взяться за такое дело? Сначала ему показалось, что проще всего будет встретиться с мушенисткой и задать ей свой вопрос в лоб. Но потом он понял, если её ответ подтвердит его версию, потребуется дополнительный поиск, о котором никак не должен узнать Буарак. Следовательно, приходилось пускать в ход дипломатию, а дипломатические способности были заложены в лятуше самой природой. Ему не потребовалось много времени, чтобы разработать план.